«Внушительная поддержка», — произнес Свонсон. Увидев его, Крафт и Оливер испугались до полусмерти. спинели тоже чуть рассудка не лишился. «Спинелли, спинели спинели известен мне только понаслышке. Он, по Он, по-моему, один из лучших специалистов по гироскопам. А Крафта и Оливера я знаю хорошо». Сонсон снял плащ. «Если услышите пальбу, значит, я разозлился. «И все же не вмешивайтесь, лучше отойдите в сторону!» «Расцениваю ваши слова, как приказ генерал. Я глух!» Усмехнулся Пейс и распахнул дверь старшему позванию. Свонсон решительно переступил порог. За ним оказалась библиотека. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, а посреди стоял стол для совещаний. На главном месте сидел седовласый аристократ Фредерик Вендам, Слева от него за стопкой бумаг обрювший лысеющий Говард Оливер. Далее располагались Крафт и низенький чернявый человек в очках. Спинелли, решил Спонсон. Пустое кресло у стола напротив Вендома предназначалось, очевидно, для генерала. Чтобы помощник госсекретаря мог его видеть. «Простите за опоздание, господин помощник. штабной машины приходится тяжело». Такси в Нью-Йорке поймать непросто. Здравствуйте, господа! Это я должен просить прощения, генерал Свонсон, сказал Вендон на безукоризненном английском языке, выдававшем знатное происхождение. По вполне понятным причинам мы не хотели проводить это совещание в правительственном учреждении, дабы не привлекать к нему излишнего внимания. Стоит ли говорить, что об этих джентльменах. Потом начало бы шептаться все Министерство обороны, поэтому решено было провести встречу без лишнего шума. А штабные машины, что мчатся по улицам Вашингтона, не знаю почему, но они никогда не ездят спокойно, а непременно мчатся, имеют свойство привлекать к себе внимание. Я понятно выражаешь? Свонсон заглянул в затуманенные глаза аристократа. «Хитер», — подумал он. Сославшись на такси, генерал брал на пушку, но Вэндом тут же его раскусил. Принял вызов и прекрасно обыграл блеф Свонсона. Три представителя от корпорации были на чеку. На этом совещании все против них. — Я постарался уехать незаметно, господин помощник, — продолжил Свонсон. — Уверен в этом. Итак, перейдем к делу. Мистер Оливер просил разрешения выступить первым. Он выскажет точку зрения фирмы Meridian Aircraft. Сфонсон поглядел на тяжелый подбородок Оливера, на то, как он копался в бумагах на столе. Оливер ему не нравился из-за ненасытной страсти к наживе. Он был комбинатором, как и в те дни развелось немало. Охотников хорошо и скоро заработать на войне. «Благодарю вас!» — резким голосом сказал Оливер. «Мы в Меридиане считаем, что так называемый «кризис» заслонился бы реальные успехи, каких добилась фирма. Испытания самолета, о котором идет речь, доказали его бесспорные преимущества. Новая летающая крепость готова к бою. Не решен лишь вопрос требуемых высот. Оливер неожиданно смолк и накрыл пухлыми ладонями бумаги. На всем, видимо, его выступление и кончилось». Крафт согласно кивнул. Оба выжидающие уставились на Вендома, а Спинелли не сводил глаз увеличенных толстенными стеклами очков с Оливера. Алан Свонсон обалдел. Не от того, как быстро закончил Оливер, а от того, как виртуозно он солгал. «С такой точкой зрения совершенно не могу согласиться», сказал генерал, овладев собою. До тех пор, пока самолет не докажет свою работоспособность на высотах, оговоренных в контракте, Министерство обороны его не примет. «Он же летает!» — взмолился Оливер. «Летает, но этого мало. Нужно, чтобы он смог долететь из точки А в точку Б на высоте, указанной в техническом задании, названный в нем желаемой». «Генерал», — парировал Оливер. «Что это значит, черт возьми?» Слонсон поглядел на Вендома. «Мистера Оливера занимает толкование контракта». «А меня нет». «Еще бы», — усмехнулся Оливер. «Ведь Министерство обороны отказывается платить по контракту».